Магистр дьявольского культа. Глава одиннадцатая. Изящность. Часть 1. Резиденция клана Лань находилась в уединенных горах в окрестностях города Гусу. Туман почти всегда окутывал здешние белые стены и черные крыши домов, растянувшиеся вдоль живописного шатра вод, будто бы облачный океан в царстве бессмертных». На рассвете первые лучи утреннего солнца пробивались сквозь подернутые дымкой клубы тумана, проплывающие везде и всюду, что полностью оправдывало название этого поселения – «облачные глубины». В таком умиротворённом месте даже сердце замирало, подобно стоячей воде, и лишь звуки эхо с колокольни слегка волновали воздух. Хоть облачные глубины и нельзя было сравнить со священным храмом, но все же холодные горы испускали атмосферу настоящей уединенности дзен. Внезапно вся безмятежность этого места разбилась вдребезги от протяжного вопля, вызвавшего мурашки на спинах учеников, которые практиковались или участвовали в утренних чтениях. Они не смогли удержаться от беглого взгляда на главный вход, откуда исходил этот звук. Ваюсянь, вцепившись в осла, громко рыдал около ворот. Ландин и произнес: Не плачь! Ты же сам сказал, что тебе нравится Хань Гуандзюнь. А теперь, когда он привез тебя к себе домой, ты вдруг разревелся. Ваусянь был мрачнее тучи. С той самой ночи на горе Дафань и с тех пор, как Лань Ван Дзи забрал его. У Вайусяне так и не появилась возможности еще раз призвать Войнина или выяснить, почему он был в беспамятстве и по какой причине вообще вернулся в этот мир. В ранние годы Вайусяни в числе других юношей уже провел в клане Лань три месяца в качестве ученика, так что он не понаслышке знал, как здесь скучно и уныло. Честно говоря, он до сих пор содрогался при мысли о трех тысячах или около того правил, которыми была усыпана стена послушание. Когда сегодня его тянули в горы мимо этой каменной стены, Ваиусянь успел заметить, что на ней вырезали еще одну тысячу. Теперь правил было больше четырёх тысяч. Четыре тысячи! Ландин им опять заговорил. «Ну-ну, хватит гомонить!» В облачных глубинах запрещен шум. Так ведь он и шумел как раз потому, что не хотел заходить в облачные глубины. Если его все таки затащат внутрь, то выбраться наружу будет очень и очень непросто. Когда он приезжал сюда на учебу, всем юношам раздали нефритовые жетоны в качестве пропуска. Облачные глубины ограждала защитный барьер и свободно входить и выходить можно было только при наличии такого жетона. «Прошло более десятка лет, и охрана могла только усилиться, но никак не ослабнуть». Лань Ван спокойно стоял у входа, пропуская мимо ушей вопли выусения и с равнодушным видом наблюдая за концертом. Когда стенания немного поутихли, он сказал «Пусть наплачется, а когда устанет, просто втащите его внутрь». Вэй крепче обняла сла, зарыдал пуще прежнего и начал биться о него головой. «Что за неудача такая?» Он-то надеялся, что с ударом дзы дяни, все сомнения касательно него рассеются. В тот момент Вэй Усянь был так доволен собой, а на языке вертелось столько подразниваний, что он беспечно ляпнул Лань Ван Дзи несколько омерзительных фразочек. «Но кто же мог знать, что тот среагирует не так, как раньше?» «Что это вообще такое было?» Может ли быть так, что спустя добрые десяток лет не только уровень его мастерства как склинателя вырос, но и сам он стал терпимее. Вэусянь отказывался сдаваться. Мне нравятся мужчины, а в вашем ордене столько красавчиков. Я боюсь, что не смогу удержать себя в руках. Ланци Джуй в ответ попытался возвать к его здравому смыслу: Молодой господин Мо, Ханьгуандзюнь привез вас сюда для вашего же блага. «Если бы вы не пошли с нами, глава Ордена Дзян ни за что бы не оставил вас в покое. За все эти годы он схватил и забрал в пристань Лотоса несчётное количество людей, и еще никто из них оттуда не вернулся». Ландин и добавил. «Да, да, ты же уже видел, как глава Ордена Дзян решает свои проблемы. Весьма жестокий подход». Тут юноша остановился, вспомнив правила, запрещающее говорить о людях за их спинами. И украдкой взглянул на Лань Ванзи, но увидев, что Хань Дзюнь не выказывал никакого намерения наказать его, он набрался смелости и забормотал дальше: "Все из-за нездоровых вияний, которым положил начало старична Илин. Сейчас очень много заклинателей подражают ему и следуют этому глупому пути. Глава ордена Дзян подозревает каждого, но какой в этом прок? Ему все равно не поймать их всех." «Вот взять, к примеру, тебя и твою игру на флите. это...» Сказал куда больше, чем целый ворох фраз. Воиусянь почувствовал, словно ему и вправду нужно оправдаться. «Знаешь, можешь мне не верить, но обычно я неплохо играю на флите. Но не успел он завершить свои речи, как несколько заклинателей в белых одеждах вышли из ворот. Все они были одеты в струящиеся однотонные мантии ордена Гуссу Лань, белые как снег. Мужчина во главе процессии был высокой строен, а на талии его, помимо меча, висела сяо, вырезанная из белого нефрита. Увидев их, Лань Ванзи слегка склонил голову в знак уважения, и мужчина сделал то же самое. Затем он взглянул на Вае Усяне и улыбнулся. Ван Дзим так редко приводит гостей. С кем имею честь? Когда мужчина стоял напротив Лань Ван Дзим, то они казались зеркальными отражениями друг друга. Но глаза Хань Гуан Дзюня были очень светлые, будто бы сделаны из подкрашенного хрусталя. Глаза же мужчины имели более мягкий и темный оттенок. Это был Лань Хуань, глава ордена Гусу Лань, Дзэ Удзянь. Дзэ Удзюнь. Лан Си -чень. Вот и Орден Гусулань всегда славился взращиванием множества красивых мужчин. Например, сейчас особенно выделялись два нефрита текущего поколения клана. Они не были близнецами, тем не менее, очень и очень походили друг на друга, так что трудно сказать, кто же из них превосходил другого. Но несмотря на то, что различия во внешности почти не замечались, с их характерами дело обстояло иначе. Лан Си Чень было мягким и доброжелательным, Лань Ван Дзи же – замкнутым и суровым, держащим всех на расстоянии вытянутой руки и полной противоположностью того, кого называют дружелюбным. Вот почему в списке самых красивых молодых господ среди заклинателей Хань Гуан Дзюнь шел только вторым, тогда как его брат – первым. Лан Си Чень на деле доказал, что он достоин поста главы клана Ордена – Он и бровью не повел, увидев, как не обнимается со слом. Тот же, в свою очередь, отпустил, наконец, ослиную шею и с лучезарной улыбкой пошел к нему. Орден Гусулань особо щепетильно относился к вопросам сабординации, и если сейчас не начал бы кривляться и нести чушь перед его головой, то его определенно выгнали бы в заши из облачных глубин. Но только он приготовился выступить во всей своей красе, Как Лань Ванцзи бросил на него взгляд, и в ту же секунду губы Вэй Усяня оказались намертво склеены. Лань Ванцзи обернулся к Лань Сюченью и продолжил учтивую беседу. "Брат, ты вновь собираешься к Лань Ванцюню?" Лань кивнул. "Да, обсудить следующий совет кланов в башне Кои". Вэй Усянь не смог открыть рта и с кислым видом прошествовал обратно к ослу. "Лань Ванцзи, Титул нынешнего главы ордена Лань Линь Дзинь, Дзинь Гуаньяо, единственного незаконно рожденного сына Дзинь Шаня, которого тот признал. Он приходился Дзинь Алину, младшим дядей и единокровным братом Мо Юью, и Дзинь Цзы отцу Дзинь Лина. Однако, хоть и Мо Юй, и Дзинь Гуаньяо оба были рождены вне брака, положение их разительно отличалось. Первый безвылазно сидел в деревне Мо, спал на полу и на ужин получал объедки, в то время как второй занимал самый высокий пост в среде заклинателей, повелевая всем и вся. И если Дзинь Гуаньяо захотел поговорить с Алань Сечением или же созвать совет кланов, то значит так оно и будет. Впрочем, главы орденов Алань Линдзинь и Гусо Солань состояли в тёплых дружеских отношениях. Они даже были названными братьями. Ланси Си Чэнь сообщил. Дядя изучил то, что ты в немо. Услышав знакомое название, Вы Усяни навострил уши. Неожиданно он почувствовал, что может вновь открывать рот. Ланси Си Чэнь снял заклятие молчания и сказал Лань Ван Дзи, «Ты не часто приводишь кого-то домой в таком добром расположении духа? Обращайся же с гостем с большим уважением, а не так». «В добром расположении духа?» Подумал Вэй Усянь и внимательно изучил Лань Ван Зи взглядом. «Как он вообще понял, что его брат в добром расположении духа?» Проводив лань сечения, Лань Ванзи приказал «Втащите его внутрь». И Вэй Усянь действительно втащили за ворота того места, чей порог он поклялся не переступать никогда в жизни. До этого момента только самые прославленные заклинатели удостаивались чести посетить облачные глубины, и гости подобного Вэусяню здесь никогда не видели. Ученики столпились вокруг него, чрезвычайно заинтересованные таким поворотом событий. И если бы не строгие правила их ордена, ту тишину этого места точно бы взорвали приступы хохота. Ландин и спросил. «Хань Гуандзюнь, куда нам тащить его?» Лань Ваньзи ответил: В Динши. В Динши? Вэй Усянь не понимал, почему все так переполошились и украдкой переглядывались друг с другом, боясь произвести лишний звук. Комната служила Хань рабочим кабинетом и спальней, и он никого раньше не приглашал туда. Обстановка в Динши напоминала спартанскую: простая мебель и ничего лишнего. На ширме гармошки, разделяющей комнату, были изображены плывущие облака, изящно выписанные кистью. Перед ней стоял стол для гуциня. В углу примостился треношник, а на нём вырезанная из белого нефрита подставка для благовонии, что сейчас испускало мягкий и тягучий дымок, наполняющий комнату освежающим ароматом сандалового дерева. Лань Ван Зи направился к своему дяде, чтобы обсудить с ним кое-какие важные дела, а Вэй впихнули в комнату и заперли за ним двери. Как только его оставили одного, Вэй Усянь моментально вылетел на улицу. Он покружил вдоль забора облачных глубин и убедился, что его опасения подтвердились, и без нефритового жетона ему никак отсюда не выбраться. Даже если бы он и смог залезть на Белую Стену высотой в несколько дзанов, барьер тут же отбросил бы его назад, и вся ближайшая стража забежалась бы к нему. В Иосяню больше ничего не оставалось делать, кроме как вернуться обратно в Дзинши. Но он никогда не падал духом, как бы ужасно не складывались его дела. Вот и теперь он вышагивал подзиншей, скрестив руки за спиной, твердо убежденный в том, что рано или поздно найдет решение. Освежающий аромат сандалового дерева ненавязчиво окутывал его, и хотя этот запах нельзя было назвать чувственным, все же ему удавалось бередить душевные струны. Делать было нечего, и в голову выуся не полезли разные мысли. Тогда в лесу от ланчане исходил этот аромат. Наверное, его одежда пропиталась им, когда он практиковал игру на гуцине или медитировал здесь. После этих мыслей он как-то из-под воль приблизился к треночнику в углу комнаты и заметил, что одна из досок под его ногой ощутимо отличалась от остальных. Ваеусеин склонился и, сгорая от любопытства, начал простукивать пол. В своей прошлой жизни ему часто приходилось рыть ямы, раскапывать могилы или искать тайники в земле, и уже через несколько секунд он вытащил из цельного полового покрытия одну доску. Найти тайник в комнате Лань Ван Ди уже само по себе было более чем удивительно для Вэусяня, но когда он увидел, что было внутри, то просто потерял дар речи от шока». Стоило Ваеусяню убрать доску, как комната наполнилась мягким и сладким ароматом, растворившимся в запахе сандалового дерева. Семь или восемь черных сосудов теснились в маленьком квадратном погребке. Лань Ван Зи и вправду изменился. Он даже стал прятать алкоголь. В облачных глубинах алкоголь был запрещен, и именно из-за этого они повздорили в их первую встречу. Все закончилось тем, что Лань Ван Ди вылил на землю целый сосуд улыбки императора, который Вэйусянь достала в городе Гусу. С тех пор, как Вэйусянь вернулся из Гусу в Юнь ему так больше и не удалось отведать улыбку императора, секретом изготовления которой владели только умельцы из Гусу. Всю свою жизнь он собирался при первой же возможности приехать в этот город еще раз специально за местным напитком, Но такой возможности так и не появилось. То, что спрятанный здесь алкоголь был именно улыбкой императора Вэй Усянь, понял сразу по одному только запаху. Ему даже не нужно было открывать сосуд и пробовать спиртное на вкус. Он никогда бы не подумал, что найдет тайный погребок с алкоголем в комнате такого аскетичного и безупречного человека, как Лань Ван Зи. В этом перерождении Кааа действительно превзошла саму себя. Дивясь таким неожиданным поворотом судьбы, Ваиусян успел осушить один сосуд. Он был очень устойчив к алкоголю и любил выпить. Кроме того, он решил, что Лань Ван -Зи в прошлой жизни все равно задолжал ему сосуд улыбки императора и неплохо было бы взять с него проценты за отсрочку. Рассудив так... Воюсянь опустошил еще один сосуд, и только-только он начал хмелеть, как вдруг в голове его промелькнула мысль. «А что, если попытаться стащить нефритовый жетон?» В облачных глубинах находился холодный источник, в котором омывались мужчины-заклинатели. Считалось, что он обладает разными чудодейственными свойствами, например, успокаивает мятежное сердце, очищает разум от дурных мыслей, Гасит огонь в груди и так далее. Когда мужчина окунался в водоисточника, само собой, ему приходилось раздеваться. а Раздетому человеку некогда было спрятать жетон, разве только что положить в рот, что для адептов Ордена Гусу Лань было абсолютно неприемлемо. Вы Усянь захлопала в ладоши и одним глотком прикончил остатки алкоголя – Обыскав глазами комнату, он понял, что выкинуть пустые сосуды было некуда, так что он наполнил их водой, закупорил крышками и поставил обратно в погребок, не забыв приладить доску на место. Разобравшись с этим, он отправился на поиски нефритового жетона. Несмотря на то, что облачные глубины и были полностью сожжены до аннигиляции солнца, жители восстановили их в том же виде, что и раньше. Ваиусянь по памяти шагал по извилистым тропинкам и вскоре нашел холодный источник, надежно скрытый в тихом и темном уголке. Адепт, приставленный присматривать за этим местом сегодня, стоял довольно далеко. Заклинательницы жили в другой части облачных глубин и источником не пользовались. В любом случае, никому из клана Лань даже в голову не пришло бы сделать что-то столь недостойное, как подглядывание с закупающимися товарищами. Именно поэтому охранялось это место слабо, и у не появилась возможность с легкостью прокрасться сюда и с такой же легкостью осрамиться». По счастливой случайности на светлых камнях за кустами пасконника лежала стопка белой одежды, означающая, что в источнике уже кто-то был. А она походила на белоснежный кусок тофу и была сложена настолько аккуратно, что становилась жутковато. Даже лобная лента свернута без единой морщинки. усянь аккуратно запустила руку в одежду в поисках нефритового жетона. Ему почти не хотелось ворошить ее, Пока он рылся, взгляд его бездумно заскользил по источнику и вдруг замер. Вода в холодном источнике была ледяной, и в отличие от источника горячего, пар не застилал глаза, так что вы Вейуся неспокойно смог увидеть верхнюю часть тела мужчины, стоящего к нему спиной. Мужчина, омывающийся в источнике, был довольно высоким. со светлой кожей и с черными, как смоль, мокрыми волосами, собранными на одну сторону, мягко очерченными талией и спиной, изящными, но таящими силу. Выражаясь простым языком, мужчина был красавцем. Но Вайусян стоял как вкопанный и никак не мог отвести взгляда не потому, что засмотрелся на обнаженные прелести – Каким бы прекрасным он ни был, все же Вэйусяня на самом деле не привлекали мужчины. Дело было в спине омывающегося, и именно на нее выставился Вэйусянь. Вся спина была исполосована перекрещивающимися шрамами. Такие шрамы оставляет дисциплинарный кнут. В каждом ордене был свой такой кнут, которым секли его адептов за особо тяжелые проступки. Шрамы от него не заживали никогда. Усянь не подвергался этому наказанию, но зато его испытал на себе Дзянь Дзяньчин. С тех пор он никак не мог избавиться от позорных следов, как бы ни старался. Вот почему Ваиусянь ни с чем бы не спутал эти шрамы». Обычно хватало одного или двух ударов такого кнута, чтобы провинившийся усвоил урок на всю жизнь и больше никогда не совершал подобного проступка. Число же шрамов на спине мужчины было равно по крайней мере 30. Насколько же ужасное преступление он совершил, раз он подвергся такому жестокому наказанию? Если бы вина его была столь тяжка, то почему его просто не убили?» Тут мужчина в источнике повернулся, и изумление уся не достигло высшей степени. Подключиться и возле сердца у него оказался еще один шрам, но уже от сильного ожога, будто бы от клейма.